Глава четвёртая. Мак оказался не только сильный, но и опытный, если, конечно, опыт подтверждается возрастом. Выглядел он старше дедушки со стороны мамы, мамы и тёти Лаизы. Дедушка был со странностями, которые родственники оправдывали возрастом. И если все маги с опытом приобретают ещё и странности, я бы, пожалуй, предпочла не столь опытного мага. К тому же, чем выше квалификация, тем выше цены. А ну как запросить за работу все содержимое моего корсажа? А на что жить до поступления? С другой стороны, снимать блог намного проще, чем ставить, особенно свежий. Проще, быстрее и дешевле. Это я и попыталась силой внушения донести сразу после приветствия, поскольку надежды, что все сделают бесплатно, не было никакой. Чем выдающийся специалист... тем больше наровит взять за услуги. С другой стороны, выбора не предоставляют. Может, этот не слишком приуспевающий, снятая комната небольшая, обставлена скудно, вдруг у него тяжёлый жизненный период, и Мак согласится помочь за умеренную плату. Все мои рассуждения разбивались о мажескую невозмутимость и кучу украшений, которые наверняка были артефактами. Да даже не будь они артефактами, их стоимость по самым скромным прикидкам на порядок больше, чем у прихваченных мной. Его величество ввёл меня в курс вашей проблемы. Франциск важно кивнул. Он уже устроился на спинке стула и нетерпеливо помахивал ногой. Наверняка, как только блок снимут, сразу удерёт во дворец, а ведь леди в беде нельзя оставлять. Нужно хотя бы помочь снять жильё. Если леди понятия не имеет, как это делать, вряд ли она сделает всё безопасно. Но когда монархи думали о нуждах своих подданных, Шарль тоже вошёл, но встал около двери, то ли рассчитывая в случае чего быстро сбежать, то ли перекрывая дорогу к бегству мне. В любом случае предусмотрительный инор. На всякий случай я улыбнулась всем троим. Я буду очень признательна, если вы снимете блок. Я не работаю за просто так. У меня есть чем заплатить. Меня не интересуют деньги. Почему-то появилась уверенность отказаться и от украшений. Вам тоже нужно помочь, обречённо спросила я. По самом деле, если уж с разрывом помолвки с самого начала всё пошло наперекосяк, не стоит ожидать, что дальше что-то изменится. Мне, скорее, вам. Видите ли, леди, после того, как я сниму блок, вы долго не побегаете. Вас найдут сразу, как обнаружат, что вы исчезли из монастыря. Я умею защищаться от поиска. От простого поиска, не от серьёзного. Вашу защиту пробьёт даже он. Небрежный кивок на Шарле, не говоря уже о магах с опытом. То есть вы предлагаете не только снять блок, но и укрыть от поиска? Разговор нравился всё меньше. Цену пока не назвали, зато растёт число навязываемых услуг. Нет. А дополнительной защиты против поиска я бы не отказалась, но не тогда, когда это сопряжено с расставкиванием скелетов. Мне и одного хватило, чтобы понять, некромантия это не моё призвание. Второго скелета за один день я не вынесу. Пусть даже сейчас уже ночь. Именно. Кстати, вы знаете, что у вас не один, а 3 блока? 3? ошарашенно переспросила я. Какие? Узнайте, если договоримся. Вы так и не сказали, что хотите в оплату, если уж деньги вас не интересуют. На вашем месте, Николь, я бы бежал сейчас отсюда без оглядки, внезапно подал голос Шарль. Это же Робер де Кибо, договоры с ним плохо заканчиваются. Робер де Кибо? Мэтр де Кибо, маг, которого столько раз подозревали в заговорах против короны, но ни разу не арестовали, поскольку ничего не доказали. Правда ходячих слухов хватило, чтобы закрыть ему дорогу не только во дворец, но и в большинство приличных домов. На удивление я не испугалась, лишь с большим интересом уставилась на собеседника. Уверена, захоть он в действительности сместили Демингов, давно бы это сделал. Как никак самый сильный Мак Шамбора, а может и всего Рекайна. Жан-Филип как-то сказал, что если бы ему предложили на выбор полазить по любой семейной библиотеке, он бы непременно выбрал дакибо, поскольку слухов об их семейных способностях ходило ещё больше, чем об участиях в заговорах. "Похоже, вам не удалось напугать леди", с насмешкой сказал маг. "А жаль. Леди вообще слишком доверчива. К примеру, у неё даже тени сомнения не возникло, что это привидение Франциск I". Призрак перестал качать ногой и возмущённо выдохнул изо рта облачко, словно сотканное из дыма. Облачко вырисовывало замысловатую фигуру перед носом оскорбителя, который недовольно нахмурился и всосалось назад в создателя. "А с чего вы взяли, что это не он? С того, что он не похож на портреты Франциска?" "И норм, художники тоже люди. Обвинения в государственной измене никому не нужно, поэтому им свойственно приукрашивать правящих особ. Попробуй изобразить на портрете такого кивок на призрака. Живо бы в тюрьму загремели за оскорбление. А что вы имеете против моей внешности? неприятным голосом спросил Франциск. Я? Ничего. А вот придворный художник явно что-то имел. Оскорбление монархов является наказуемым деянием. Призрак высокомерно приосанился, отчего перо на шляпе закачалось, как будто собралось отрываться. Но даже если вдруг оторвётся, восстановить форму Франциску «Труда не составит». «Как вы любите изыскивать оскорбления?» раздраженно бросил Декибо. «Так как, леди, вы согласны? На что? Вы ничего не предлагали». «В самом деле, простите, я предлагаю вас удочерить». Тишину, повисшую после этих слов в комнате, впору было назвать могильной. Я не удержалась и рухнула на стул, тем более, что высочайшее разрешение сидеть в присутствии монарха было дано раньше». Первым пришел в себя Шарль. «Хотите, чтобы Николь разделила с вами ваши проблемы?» «Хочу, чтобы она разделила, а впоследствии унаследовала то, что мне принадлежит. А это ох, как немало!» – отрезал маг. «Разве у вас нет родственников?» – спросила я, чтобы хоть что-нибудь спросить, которую бы все унаследовали. «Теперь нет, поэтому после моей смерти непременно начнется грызня, которая закончится тем, что...» что всё отойдёт короне, если я не напишу завещание на кого-нибудь из претендентов. Но они такие унылые личности, что нет, не напишу. И уж тем более не хочу отдавать всё короне. Но почему вы хотите передать всё мне? Из-за третьего блока. Разговор становился всё более занимательным. Если скажете, какой он, может, и договоримся. Сейчас меня больше привлекало не наследство, не возможность снять блок и даже не знание, что уже заблокировали. Это можно получить и в другом месте. Кроме, разумеется, наследства, но вот с ним-то, уверена, наверняка будет куча проблем, а я и без этого не бедствую. Возможно, именно поэтому Альвиндуа и не хотят разрывать помолвку. Интересно. Предложи я Антуану откупные, согласился бы? Жаль, это не пришло в голову раньше. Николь, вы с ума сошли? возмутился Шарль. Вы себе всю жизнь перечеркнёте. Недостойно отказываться от своего отца, вторил ему Франциск. Не думаю, что моего отца хоть как-то заденет происходящее, отрезала я. Если я, конечно, соглашусь. Он жив? удивился призрак. Почему же тогда ваше будущее определяют родственники? Потому что я ему не нужна. Он даже документы подписал по передаче опекунства семье Давье. Я его никогда не видела. Когда была маленькой, писала ему, но отец ни разу не ответил. Я не стала уточнять, что последнее письмо отправила совсем недавно, в надежде, что отец хоть как-то повлияет на тётю и поможет с разрывом помолвки. Но и это письмо словно в воду кануло. Отцу не было до меня никакого дела. Так почему меня должно заботить его душевное благополучие? Собственно, можно считать, что отца у меня нет, и это не будет далеко от истины. Именно так я для себя решила, когда поняла, что ответа на последнее письмо не будет. Отказываться от своей крови? Поразился Фридрих, в моё время такого не было. Тётя говорила, что он слишком сильно любил маму, а так как она умерла, рожая меня, винит вас в её смерти, закончил Декейбо. Что ж он не позвал целителя вовремя? «Целитель был, но его усилий оказалось недостаточно», – сухо ответила я, давая понять, что тема мне неприятна. «Странная история», – задумчиво сказал Шарль. «Вам, наверное, ужасно не хватало родителей». «Мне их заменили дядя и тетя», – уже с раздражением выдавила я. «Прекрасно заменили. Мне было бы их не в чем упрекнуть, если бы не эта глупая помолвка. Кстати, если я соглашусь на удочерение, помолвка аннулируется?» Поскольку я введу вас в свою семью, обязательства прежние потеряют силу, чуть прищурился Дакибо. Вам так не нравится жених? Она просто не хочет замуж, захихикал призрак. Так и сказала: "Жених мой совершенство, но замуж я не хочу". Вообще? Интонация была странной, словно Макс задумался, стоит ли меня удочерять, если я не планирую радовать его внуками. "За него", зло уточнила я. А почему вы не удочерили кого-нибудь раньше? Или не усыновили, если вопросы размножения семьи вас так волнуют? Докибоза смеялся совсем по-юношески, что не вязалось ни с лицом хорошо пожившего человека, ни с одеждой солидного мага. Я не могу усыновлять кого попало. Кандидат должен удовлетворять определённым требованиям. Вы подходите. Кстати, Вам следует поторопиться с решением. Вас уже ищут. Поисковый импульс ткнулся в мою защитную сферу. Быстро, одобрительно сказал Франциск. Приятно знать, что хоть в монастырях сохранился порядок. Если уж в страже его нет, подумать только, по городу разгуливают привидения, а они не принимают никаких мер, лишь делают вид, что не замечают. Николь, не вздумайте соглашаться, заявил Шарль. Вам лучше вернуться в монастырь. Со всех сторон безопаснее. И выйти за Антуана? Вот спасибо. Альвин Дуа? Заинтересованно уточнил Шарль. Мало ли Антуанов, завиляла я, кляня себя, что проговорилась. Антуанов, связанных договорными обязательствами с девушкой по имени Николь, я лично знаю только одного. Какой неприятный догадливый тип. И не мог он удовлетворить свою страсть к копке монастырской земли чуть раньше, чем я вывалилась из потайного хода». или чуть позже. В сущности, для меня разницы нет, лишь бы мы с ним разминулись. И вообще, приличные люди копают землю для ритуалов поздно ночью, а не стоят под стенами монастыря в надежде, что на них что-то упадёт. Неужели вы ещё скажите, что этот один ваш самый близкий друг? Вот уж чего не скажу, поскольку мы с ним не слишком ладим. Хотя странно, что вы так противитесь браку. Уверен на вашем месте Мечтали бы оказаться половина студенток академии. С моей стороны никаких возражений. Окончательно признала я себя невестой Антуана. Хоть все, лишь бы меня в их числе не было. В числе студенток? В числе его невест, отрезала я. В число студенток я как раз собираюсь попасть. Николь, решайтесь же, нетерпеливо влез до Кибо. Я не буду укрывать вас вечно. А что будет с маминым наследством? Сейчас оно под опекой дяди. теоретически должно перейти под мою, но практически подозреваю, что если я выражу желание этим заниматься, то судиться с вашим дядей мы будем вплоть до вашего совершеннолетия или до замужества. Так и удочерение можно опротестовать. Такое? Нельзя. Я введу вас в семью по правильному ритуалу. Но для этого у нее не должно быть отца, заметил Шарль, из чего я сделала вывод, что он про ритуал знает и не видит ничего невозможного». Вольте и Нор развён есть, пренебрежительно бросил до кибо. Николь круглая сирота, возрасту её достаточен для согласия на подобный ритуал. Её баронство за ней сохранится. Не думаю, что родственники в отместку за неповиновение спустят её имущество. Против учёбы в академии возражать не буду, добавлю знаний ещё и от себя. Пожалуй, если бы речь шла только об ученичестве, я бы не задумываясь согласилась. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть на физиономию Жана-Филиппа, когда тот узнает, что до библиотеки до Кибо я доберусь куда раньше него, но соглашаться на удочерение лордом, о котором я мало что знаю, подозреваю, что назад будет уже не отыграть. Но введение в семью это не совсем удочерение. Инор, если на то пошло, я слишком стар для такой дочери, пусть считается внучкой. У вас всё Вы убедились в честности моих намерений. Теперь решение за Николь. Он нетерпеливо дёрнул рукой. Через 5 минут я отбываю домой. Один или с внучкой. Время пошло. Он демонстративно вытащил часы, старинные, дорогие часы Луковицу, на толстенькой золотой цепочке, отщёлкнул крышку и уставился на стрелки, не обращая внимания больше ни на кого и ни на что. Николь, я советую вам отказаться. торопливо сказал Шарль. Отказаться? Вот глупость, возмутился призрак. Для Николь это замечательная возможность, она получит всё сразу. Может, вы поэтому и против? Сами метите на её место. Мне и на своём хорошо. Ваша это под монастырской стеной? издевательски уточнил Франциск. То есть это жизненная позиция ждать, когда что-то свалится в подставленные руки? Нет, с призраком всё было понятно. Он горел желанием сбыть меня со своих призрачных рук и освободить их для своих загадочных призрачных дел. Мак Воттон, причём хочет не только разблокировать дар, но и осыпать плюшками весь ма самнительных достоинств. Но выбора у меня нет, как и времени, чтобы подумать. Я как заворожённая следила за стрелкой, которая летела с невероятной скоростью. Я никогда раньше не замечала, чтобы время уходило так быстро. Николя, откажитесь, и я помогу вам разорвать помолвку, предложил Шарль. Некрасиво использовать девушку для мести неприятелю, заметил Франциск. И это стало последней песчинкой, склонившей чашу весов к согласию. Ни слова призрака. Нет, слова Шарля. Если ему так важно, чтобы я не согласилась на предложение Декибо, значит, надо соглашаться. Нельзя идти на поводу у чужого мнения. Это дядя Жерар часто повторяет. Да еще и стрелка почти подошла к отметке. «Я согласна». Докибо кивнул и движением кисти открыл портал. «Я ахнула. И не потому, что он выполнил так легко столь сложное заклинание, а потому, что портал не походил на виденное ранее. Он казался воронкой, сотканной из пламени, жаркого, опаляющего и такого притягательного. Захотелось коснуться. Я восхищенно протянула руку, но ее перехватил маг. «Пойдемте, Николь». Я опомнилась и почти спокойно шагнула, и только на другой стороне вспомнила, что ни с кем не попрощалась. При следующей встрече у Франциска точно будет причина обвинить меня в невежливости. Хотя у меня же есть оправдание растерялась. Оказались мы в помещении, весьма напоминавшем кабинет дядеушки. Даже сейф располагался с той же стороны, но сама конструкция сейфа отличалась, да и кабинет был побольше. хотя тоже довольно уютный. Уверена, за дверцей шкафчика стоят не серьезные фолианты по магии, а пузатая бутылка и бокал. Но проверять не стала, на всякий случай. Вдруг разочаруюсь. «Нехорошо получилось с нашим уходом», все же сказала я. «Почему?» За номер я заплатил заранее, тогда же предупредил, что могу покинуть в любой момент и не обязательно через дверь. Ответить, что я совсем не про это, не успела. Непонятно, откуда взявшийся Франциск Впечатался в меня так, что его невеликой призрачной плотности хватило уронить меня на пол, слава богине усыпанный ковром с толстым высоким ворсом. "Огонёк!" завопил он. "Никогда больше не делай так, слышишь? Не закрывай портал, не убедившись, что туда прошли все, кто нужно". Выглядел он злым и потрепанным, словно бродячий пёс, бежавший за каретой в надежде на подачку, перед носом которого захлопнули ворота. Закрыл я С некоторым удивлением ответил Дкибо, подавая мне руку. На мой взгляд, сюда прошли все, кто должен был пройти. Обзаводиться призраками я не собирался. Да и у вас, ваше величество, были какие-то планы, связанные с дворцом. Неужели вы считаете, что я не выполню взятое на себя обещание по отношению к Леди? Николь, нам надо поговорить, заявил призрак, весьма неприязненно глядя на мага. Наедине.